Глава 29. Ярослав. Болтливая женщина, находка для шпиона. И пусть я не он, но чувство такое было. Ольга оказала мне просто гигантскую услугу, рассказав все о дочери. Пришлось, правда, попотеть, задавая наводящие вопросы так, чтобы не выглядеть совсем тупым и неосведомленным. Например, любимый цвет Дарьи я узнал, спросив о цвете платья, которое я хотел подарить на предстоящие праздники. «Ольга, я вот думал насчет изумрудного. Как считаете?» «Ты что? Даша ведь любит белый». «Это да, но белых вещей у нее и так много». Нагло вру и делаю пометки в своем блокноте, где уже были исписаны десятки страниц. «Тогда, пожалуй, лучше голубой. Она ведь его тоже сильно любит. Да и в этом году, я слышала, этот цвет приносит удачу». «Хорошо, поищу что-нибудь голубое. Мы ведь хотим быть счастливы с Дашей». Да, вы, мои хорошие, Яр, как я рада, что вы вместе. А я-то как рад! Такими нехитрыми вопросами я узнал, что девушка мечтает слетать в Париж. Она не любит пассивный отпуск, валяться на пляже не для нее, а вот нырнуть с аквалангом или съездить на экскурсию самое то. Выяснил, какие девушка любит цветы, и был очень удивлен, узнав, что это ромашка Хризантема. Даже в поисковике забил, чтобы узнать, чем он отличается от ромашки. Оказывается, только размером. А вот аллергия у нее на лилии и гортензии. Этот момент я жирно обвел в блокноте. Девушка любит сладости, но только шоколад, а вот леденцы нет. Фильмы смотрит по настроению, и это плюс, так как я такой же. И еще немало страниц с информацией о моей женщине. Смотрю на все это и понимаю, какой был дурак. Почему я раньше не решил поинтересоваться? Сейчас бы не пришлось устраивать допрос тещи. А ведь и Даша обо мне ничего не знает, хоть и пыталась вывести на разговор. Нахмурившись, открываю свой комп и начинаю писать информацию о себе на основе той, что я узнал о девушке. Потом распечатаю и отдам, попробую хоть как-то загладить вину, ведь я не намерен уступать Дашу брату. Кстати, об этом. Смотрю на часы и решаюсь пойти спать. Завтра важный разговор, к которому нужно подготовиться. Может, взять побольше охраны, чтобы меня удержали от убийства брата? но только я переступаю порог спальни, как вижу тот самый букет, а вся комната буквально пропахла цветами. Интересно, он здесь случайно или Дарья специально его сюда принесла, намекая, что спать со мной не хочет? «Эй, девушки, уберите это!» — кричу прислуги, которая через пару секунд появляется в дверях. «Убрать их в гостиную?» — вижу, как молодая горничная с восторгом смотрит на цветы. «Нет, себе забери». Счастливица быстро уносит букет, а я падаю на кровати, и понимаю, что мне холодно и одиноко. Тянусь к подушке девушки и вдыхаю ее аромат. Неожиданная мысль появляется в голове, и я резко встав, сбрасываю одеяло на пол и смотрю на чуть измазанные простыни. Крови немного, но она есть. Черт. Ругаюсь, потирая лицо. Но заменить белье не решаюсь. Хочу сохранить запах своего ангела, ведь я не знаю, как скоро она вернется. «Как долго мне спать одному?» Засыпал я долго, так как прокручивал в голове слова Ильи. Когда Артем сблизился с Дашей, я ведь видел, что они друзья, да и девушка не смотрела на него, как на мужчину. Возможно, чувства есть только у брата. Если так, то я еще могу побороться, а лучше отправить Артема в длительную командировку куда подальше. Он ведь в Питере ведет бизнес, вот пусть и возвращается. С этой гениальной мыслью я и проснулся утром. Быстро собрался и отправился на работу, где толком не смог ничего сделать, так как мысли были только о Дарье. Мои люди сообщили, что она не выходила из дома, где сейчас живет брат. Плохо, но не критично. Также я приказал собрать немного одежды Дарьи и привезти ко мне. Не голая же она в гостях ходит. Убежала в одних тапочках. В нужное время я приехал в ресторан, который, несмотря на обеденное время, был полупустым. Симпатичное местечко. Кожаные диваны и кресла, деревянные панели на стенах, чуть приглушенный свет. Неплохо, но не мой уровень. Артем сидел в самом центре, попивая кофе и пристально смотря на меня. Не встал, но руку пожал. Как только я сел, нам тут же принесли два стейка. «Средняя прожарка? Ты ведь так любишь?» Не спрашивает, а утверждает, беря вилку и нож. «Ты решил меня задобрить едой?» «Нет, просто я и сам голодный». Все утро пытался выманить Дашу из комнаты и покормить. В итоге сам ничего не съел, а она так и не открыла дверь. Тихо ругаюсь, понимая, что это моя вина, значит, еще не успокоилась. Плохо. Попробуй накормить обедом, она должна хоть что-то поесть. Не бойся, я уже отправил своего помощника с едой. Там все, как она любит — рыба, салат, шоколадный торт и с какой-то насмешкой смотрит на меня, а я гневаюсь, так как понимаю, что он знает о девушке больше, хотя знакомы они меньше. Не боишься, что она сбежит, пока мы тут? Она не одна. Ты сказал, что твой помощник только ушел. Рядом с Дашей моя охрана. У тебя нет охраны. Сколько раз я просил его нанять нормальных людей, но нет, Артём — вольная птица, которая не любит надзор. Яр, ты плохо меня знаешь. Впрочем, как и Дарью. У меня есть охрана. Весь этаж скуплен мной уже давно, а заодно и нижней: Что за бред? У тебя не было людей. И даже если ты их нанял, то что, они сейчас все там? Брат усмехается, а потом пару раз хлопает в ладоши, весело смотря на меня. А я замечаю, что стало тихо, даже слишком. Оборачиваюсь и вижу, что все мои люди на мушке. В ресторане, оказывается, вообще не было случайных посетителей. Даже несколько девушек были с пистолетами, и держали они их слишком уверенно. Опять разворачиваюсь к брату и не узнаю его. Взгляд жесткий, стальной, пропали насмешки и ухмылки. Я словно в зеркало смотрюсь. Что это значит? А это значит, что обычно я присматривал за братьями, а не они за мной. Как тебе мои подарки? Всех конкурентов убрал? Насколько знаю, в последнее время ты очень занятой. Так это ты? А я-то думал, что за глупая случайность так подставляться и ошибаться. А оказывается, нужных людей мне буквально в руки совали. Смотря о чем ты, но думаю, да. Я. За последние пять лет мне пришлось попотеть, чтобы уберечь тебя от десятков киллеров. Ты оказался очень проблемным братом, но так даже интереснее. Люблю трудности. Именно поэтому ты решил сместить меня, пока я спасал Дарью. Ты метишь на мое место? Спрашиваю в лоб, так как ситуация начинает накаляться. Глупости. Для меня семья важнее. Хоть мы и не совсем ладим. Да, и твое место не сильно желано для меня. Мне нравится быть в тени. Но меня хотели сместить. Да, я подал идею, а некоторые ее с радостью подхватили. Нужно ведь было узнать, кто крыса. А тут такой шикарный момент. Они просто не устояли. Но ты всех убил. Конечно, ты ведь пропадал в больнице, а хвосты пора было чистить, пока они не стали больше. Если честно, я не понимал, зачем ты столько времени проводил у ее кровати, но сейчас понял. Сам всю ночь просидел у Дашиной двери. Она моя. Нет, брат, ты потерял ее, заявляет и пристально смотрит в мои глаза. И как мне пойти против такого стального?